Глава сотая. Скончался он в той же спальне, что и его отец Октавий, в консульство двух секстов, Помпея и Апулея, в четырнадцатый день до сентябрьских календ, в девятом часу дня, не дожив тридцати пяти дней, до полных семидесяти шести лет. Тело его от Нолы до бовил несли декурионы муниципиев и колоний. Шли по ночам из-за жаркого времени, а днем оставляли тело в базилике или в главном храме каждого городка. Примечание в храмах обычно не дозволялось держать мертвецов. Многозначительное исключение. В Бавиллах его всем сословием приняли всадники, внесли в столицу и поместили в сенях его дома. Сенаторы соперничали между собой, ревностно изыскивая, как пышнее устроить его похороны и прославить его память. В числе других почестей некоторые предлагали, чтобы шествие следовало через триумфальные ворота, впереди несли статую победы из здания сената, а за плачку пели мальчики и девочки из лучших семейств. Другие, чтобы в день похорон вместо золотых колец все надели железные, третье, чтобы прах его собирали жрецы высочайших коллегий. Примечание. Декрет о том, чтобы погребальная процессия прошла через триумфальные ворота, был принят и исполнен. Дион. Статуя победы была поставлена в курии сената в 29 году до нашей эры и стояла там вплоть до победы христианства в IV веке. Кто-то убеждал перенести название «Августа» на «Сентябрь», потому что в августе он умер, а в сентябре родился. Другой предлагал все время от его рождения до кончины именовать «Веком Августа» и под этим названием занести в летописи, однако в принятых почестях мера все же была соблюдена. Похвальные речи ему говорились дважды. Тиберием перед храмом Божественного Юлия и сыном Тиберия, друзом, перед старой ростральной трибуной. Примечание. ростральная трибуна названа старой, в отличие от новой, воздвинутой Августом и украшенной носами от актийского флота Антония. Сенаторы на своих плечах отнесли его на Марсово поле и там предали сожжению. Нашелся и человек приторского звания клятвенно заявивший, что видел, как образ сожженного, воспарил к небесам. Примечание. Человек приторского звания носил имя Нумерий Аттик и получил в награду от Ливии миллион сестерциев. Самые видные всадники в одних туниках, без пояса, босиком, собрали его останки и положили в мавзолей. Примечание «Мавзолей Августа» был начат постройкой в 28 году до нашей эры. Развалины его сохранились. Это здание между Фламиниевой дорогой и берегом Тибра выстроил сам Август в свое шестое консульство и тогда же отдал в пользование народу окрестные рощи и места для прогулок.